Завеса в храме, землетрясение. Ранее мы цитировали слова евангелиста Луки: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине». За этими словами у него следовало описание смерти Иисуса. У Матфея и Марка повествование выстроены иначе. Они говорят сначала о тьме, которая продолжалась от часа шестого до часа девятого, затем о смерти Иисуса и только после этого о завесе. Марк ограничивается кратким упоминанием о ней. И завеса в храме раздралась, надвое сверху донизу. Матфей рисует более драматичную картину.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 Эта внутренняя завеса отделяла святилище от святого святых. Именно об этой завесе идет речь у синоптиков. Её разрыв и обнажение алтарного пространства, обычно скрытого от посторонних глаз, свидетельствует о том, что таинственная Шехина, слава благодать Божия, в этот момент покинула храм, чтобы никогда более в него не вернуться. Эра храма, символизирующего собой ветхозаветную религию, завершилась. Наступает новая эра поклонения Богу в духе и истине. Свидетельство о землетрясении мы находим только у Матфея. Открытие гробов могло быть его естественным следствием, ко входу в погребальные пещеры приваливали камень, который при землетрясении вполне мог отвалиться. Однако Матфей говорит не о явлениях, которые могли иметь естественные причины, а об особом знамениях Божьем. Причем в одной фразе совмещается то, что, как кажется, случилось непосредственно после смерти Иисуса землетрясение, открытие пещер, и то, что произошло после его воскресения явление тел усопших святых. Так в описании смерти Христа уже предвосхищается его воскресение. Для Матфея важно, что природа не осталась без участия в смерти сына Божьего. Эту мысль подхватили последующие церковные писатели, она нашла свое отражение в литургических текстах. В цитированной высшей поэме Мелитона Сардийского говорится: "О ужасное убийство, неслыханная несправедливость! Владыка изменяет образ, его тело обнажается и не удостаивается даже одежды, чтобы не быть видимо" Из-за этого светило отвернулись, и день померк, чтобы скрыть обнаженного на древе Не Господне тело, затемняя, но глаза этих людей, ибо когда народ не трепетал, затрепетала земля, когда народ не боялся, убоялись небеса, когда народ не разрывал на себя одежду, ангел разорвал. Когда народ не плакал, возгремел с неба Господь и Всевышний подал голос. Рассказ Матфея о выходе многих тел усопших святых из гробов отражает раннехристианское представление о том, что после смерти Иисуса на кресте, его душа сошла в ад, чтобы там проповедовать Евангелие и вывести оттуда ветхозаветных праведников. Это представление выражено в Первом послании Петра, где говорится о пребывании Христа в адской темнице и о его проповеди находившимся там душам. Христос, чтобы привести вас к Богу, однажды пострадал за грехи. Праведник за неправедных быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошёт, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божьего долготерпению в дни во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. В том же первом послании Петр говорит: ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Из других новозаветных текстов, имеющих отношение к теме сошествия во ад, можно упомянуть слова апостола Павла о том, что Христос не сходил в преисподние места земли и о победе Христа над смертью и адом. В литургических текстах, в частности, в богослужении Великой субботы, сошествие Христа во ад рассматривается как завершение того искупительного подвига, который должен был охватить всех без изъятия людей. В одном из этих текстов говорится о том, что Христос пришел на землю, чтобы спасти Адама, но не найдя его на земле, сошел в поисках его даже до ада. Под Адамом здесь понимается все человечество, включая не только живых, но и умерших. В современном католическом богословии сошествие Христово в ад иногда трактуется как солидарность в смерти. Христос возжелал быть схожим с людьми во всем, в том числе в смерти. Сойдя в глубины ада, он полагает предел продолжающемуся проклятию, создает пограничный знак, который показывает достижение глубочайшей глубины и из которого начинается движение в обратном направлении. Учение о сошествии Христа в ад было подробно рассмотрено нами в другом месте. Здесь мы должны указать лишь на то, что смерть и воскресение Иисуса Христа трактуются евангелистом Матфеем как событие космического масштаба, затронувшее не только людей, но и природу, не только живых, но и усопших. Матфей единственный из евангелистов, кто привносит это космическое измерение в рассказ о смерти Иисуса и кто говорит о воскресении усопших святых после его воскресения. Под святыми здесь, по-видимому, понимаются ветхозаветные праведники. Отметим, что на канонических иконах Воскресения Христа, известных с древних времен, изображается не само воскресение, а исход Христа из ада. Он держит за руки Адама и Еву, вслед за которыми из ада выходят другие персонажи Ветхозаветной истории, включая Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и царя Давида. Эта иконография восходит к тому представлению, которое отражено у Матфея и которое найдет свое развитие в последующей церковной традиции.